Не мог уснуть в эту ночь и Алексей Федяшев. Сидя у раскрытого окна при свечке, он читал стихи. В дверь тихо постучали. Вошла Федосия Ивановна в халате и ночном колпаке. — Не спится, Алёша? Нет, тетушка. — Готовлюсь. Вот послушайте, как великий пиит обращается к предмету сердца своего. Алексей, нараспев, прочитал несколько строф. Великолепно, не правда ли? Мне так самому никогда не изъяснится. — Не нравится мне все это, Алёша, вздохнула Федосия Ивановна. — Как? Великий Петрарка! И не нравится? «Бог с ним, с Петраркой!» — отмахнулась Федосия Ивановна. «У него своя тетушка была, это ее заботы. А ты у меня один племянник, и я тебе так скажу. Ежели ты человек, то и люби человека, а не мечту какую-то бесплотную, прости, Господи. Да и что за особу тебе сей чародей сотворит? Это ведь не вилку сглотнуть, Алёша. — Ах, тетушка, не травите душу! — Федяшев вскочил и начал нервно расхаживать по комнате. — Я и сам теперь в опасении. Слышали, что граф сказал? Энергетические связи нарушены. Только по мыслям моим сможет он идеал воссоздать. А мысли мои сейчас сплошной туман. — Ну и откажись! Скажи, передумал! Неловко, тетушка! «Сам кашу заварил, а теперь в кусты. Не по-мужски. Я вот что решил. Я во время материализации про Марию буду думать. Лицо ее буду вспоминать, глаза, руки». «Час от часу не легче», — всплеснула руками Федосия Ивановна. «Да что ж думать, когда все это рядом, в натуральном виде ходит?» «Что вы такое говорите, тетушка?» Сами же в детстве учили, на чужой каравай рот не разевай. Мало ли, я глупостей говорю. Да и потом, когда любят, разве советы слушают? Что же вы мне предлагаете, право, — совершенно растерялся Алексей, — отбить ее у графа? А хоть бы и отбить, — спокойно сказала тетушка. Ты, Алёша, все только готовенькое хочешь. Придумал, видишь, идеалы, подай ему на блюдечки. Чужой мечте чужие стишки читать невелика доблесть. Небось, твой Петрарка за свою Лауру еще как бился. Федяшев раскрыл рот, смотрел на Федосию Иванну, а затем рассмеялся. — А вы, тетушка, не так уж глупы, как казались. — Благодарю покорно, — обиженно ответила тетушка. — У человека, Алёша, есть два ума. Один на виду, а другой, главный, глубоко спрятан. Его по пустякам тратить негоже. Одно тебе скажу. Не любит Маша этого калиостру. Как уж он ее в сети поймал, не знаю, а только страдает она. Она сама говорила вам об этом. Когда говорят, тогда и страданий нет. А когда молчат да плачут, да по ночам на пруд бегают, это добром не кончается. Что? Какой пруд? Вы видели, как она пошла на пруд ночью? — Доктор видел, — сказала тетушка. — Он мне и сказал, а я сразу к тебе. — Да как же? Да что же? Федяшев даже задохнулся от возмущения. — Жизнь человеческая в опасности, а вы молчите. — Где ж молчу? — снова обиделась Федося Ивановна. — Я тебя о чем полчаса толкую? — Ну, тетушка! — крикнул Федяшев. — Не знаю, как второй ум, а первый у вас совсем плох. И Истримглав saya akan menghantar